Глава двадцать вторая. И для Кормака и для Лисы их ссора стала неожиданностью, особенно ее причина. Подумать только, поругаться из-за человека, которого Лиса даже узнать толком не успела. Но у Макферсона голова была забита своими проблемами. Как сказал бы Джейк, он снова примерил плащ супергероя. Кормак возвращался домой поздно. Он вынужден был признать, что сияющие вечерние улицы Лондона ему очень даже нравятся. Повсюду неоны, яркие огни. Жизнь бьет ключом, все куда-то спешат. В воздухе ощущается приятное оживление. Скука Лондону неведомо Друг Кормак заметил бродягу, на которую прежде уже обращал внимание. Тот расположился возле входа в общежитие для медсестер на вентиляционной решетке, через которую просачивались ароматы из соседнего роскошного офисного здания. Макферсон по запаху определил, что в подвале даже есть бассейн. Мужчина, развалившийся на решетке, на вид был примерно одного возраста с Кормаком. Тот полез в карман за кошельком. Нет, так нельзя. Вечер, конечно, теплый, даже душный, но у каждого человека должна быть крыша над головой. Стараясь не спугнуть бродягу, Кормак молча положил деньги на асфальт. Мужчина не двигался, но его глаза были приоткрыты. «Спасибо, друг», — произнес он низким голосом, напоминавшим рык. Однако шотландский акцент Кормак узнал сразу. Незнакомец вытянул руку. Потрясенный кормак заметил на бледном грязном предплечье кривую явно самодельную татуировку, но эмблема подразделения, где служил Макферсон, угадывалась безошибочно. Ты из Блэкоч? ошеломленно спросил он. Тусклые безжизненные глаза возрились на кормака. Он ощутил крепкий запах немытого тела. Теперь уже нет, произнес бродяга. Где-то воевал. Поинтересовался кормак. Он обеспокоенно разглядывал этого человека. Что, если они знакомы? Черта вам, Фаджи, ответил мужчина. Кормак печально улыбнулся. Я тоже там служил, произнес он. В 2014 году. А да, еще дыра! прохрипел бродяга. Проверив, в какую сторону дует ветер, кормак выбрал место и сел рядом. Что с тобой стряслось? Мужчина пожал плечами. Да, он определенный ровесник кормака, но его легко можно было принять за старика. Зеленый змею влег, да? Э, правда, Фаджа служил. Оборванец подозрительно глянул на собеседника Эль тебе от меня что-то надо. Кормак не хотел даже думать, на что намекал бродяга. Правда, мрачно подтвердил он. Полковника спирса помнишь? «Такого попробуй забудь. Мужчина почти улыбнулся. Его губы были сплошь покрыты болячками. «Тот еще придурок». «Это точно». «Понесло же меня туда», — продолжал бродяга. «Трех товарищей потерял». Кормак кивнул. Наверняка он пытался спасти как минимум одного из этих людей. «Как тебя зовут?» «Робби». «А меня Кормак». Бродяга протянул Кормаку бутылку, но тот отказался. и предложил бывшему сослуживцу все, что нашлось у него в кошельке. «Нет, я у тебя деньги взять не могу», — покачал головой Робби. «Я товарища в беде не бросаю», — возразил Кормак. «У тебя телефон есть?» Робби рассмеялся. «Скажи, что же...» «Слушай, я живу вон в том здании. Если что-нибудь понадобится, иди туда и спроси меня». Робби махнул рукой. «Ладно, договорились». Макферсон никак не мог отделаться от воспоминаний об этой встрече. Все гадал, почему Робби оказался на улице, как он докатился до такой жизни. Сам Кормак тоже служил. Фаджи, ничего, выплыл. Теперь занимается важным делом. Приносит пользу, помогает недужным. Но после разговора с Робби у Кормака поубавилось сочувствие к Лиссе. Зачем ему выслушивать девушку? Она и так со всех сторон окружена людьми. которые буквально заставляют ее рассказывать о своих переживаниях и делают все, лишь бы ей стало лучше. Лиса приехала к очередному пациенту вовремя. Больной недавно выписался из психиатрического отделения, а значит, речь, скорее всего, шла о попытке самоубийства. обшарпанной дверью очень маленького фермерского дома Лису встретил неопрятный подросток и огромная громко лающая собака, в челюсти которой копла слюна. Такое начало оптимизма не внушало. «Здравствуй», — окликнула медсестра мальчика. «Я из больницы». Но тот ответил нечто непонятное. «Звали постелка». Лиса опешила. «Родители дома? Я только поменяю тебе повязки и уеду». «Греби отсюда, в цату порылая». Еще одна диковинная фраза, но общий смысл Лиса уловила. На дружеское приветствие определенно не похоже. «Дай хотя бы тебя смотреть, попросила она. Однако парнишка, одетый в широкий грязный свитер с длинными рукавами, закрывавшими запястья, лишь бросил. Иди в пень!» Отвернулся и зашагал к дому. Но собака не двигалась с места и продолжала рычать на незваную гостью. «Меня Кормак прислал?» Отчаявшаяся лиса попробовала зайти с другой стороны. «А на этого чмошника мне вообще фиолетово!» Буркнул что-то совсем уж невразумительное подросток и скрылся в старом ветхом домишке. Девушка нахмурилась. Она привыкла иметь дело с пьяными или со строптивыми пациентами, но обычные вспышки гнева долго не длились. Большинство людей рады были получить медицинскую помощь. А такими ребятами, как... Лиса заглянула в записи. Кэмерон обычно занимаются социальной службы. С другой стороны, кто-то же должен осмотреть порезы на его запястьях. А кроме нее сделать это больше некому. Лиса вернулась через два дня, но присутствие матери подростка ей совсем не помогло. Та даже дверь открывать отказалась. Прокричала, что они заняты. Через дверь медсестра слышала крики, грохот, а также перекрывающие друг друга вопли телевизора и радио. И то, и другое включили на полную громкость. Добавок собака захлебывалась лаем. Лиса вздохнула и подумала, что ж, в некоторых ситуациях ничего не поделаешь, остается только сдаться. Если государство предлагает человеку помощь, а он от нее отказывается, о чем тут еще говорить? Но больше всего на свете лиса боялась потерять еще одного мальчика. Ее злило, что подросток не желает подпускать ее к себе, видно, обиженна кормука за то, что тот уехал. Лиса понимала, что зря расслабилась. Большинство здешних пациентов оказались приятными, добродушными людьми, вечно пытавшимися ее накормить, какие только гостинцами сестре не вручали. Песочное печенье, домашний хлеб, сливки. Один раз, Лиса тогда подтвердила беременность огнешки из кафе, даже живого рака, только что выловленного из озера Лохнес, Она отдала подарок Джоан, но та отказалась его есть. Теперь рак-счастливчик радостно ползал по дну аквариума в кабинете врача, наводя ужас на рыб. Лиса постепенно привыкла к дружелюбе местных жителей и, столкнувшись с конфликтным пациентом, запаниковала, Откровенно говоря, эта встреча пробудила пугающие воспоминания. Девушкой снова владела тревога. Она вспомнила совет Аниты – проиграть случившееся в голове. Однако Лиса даже не пыталась за это взяться. И вот, пожалуйста, результат. Самую обычную рядовую проблему раздула до размеров непреодолимой. Лиса вздохнула. «Кормак, здравствуйте. Боюсь, что юного камера Блейна придется вычеркнуть из списка пациентов». Он и его родные уже в третий раз не открывают мне дверь. Больной отказывается и от осмотра, и от какой-либо медицинской помощи. Не могу же я вломиться в дом. Единственный выход из этого затруднительного положения – направить документы подростка в социальные службы». Кормак сердито уставился на письмо. «Если Лиса думает, что он не против, то очень ошибается. У Кэмерона Блейна трудное детство. Его исключили из школы, отец в тюрьме, а мать до сих пор на свободе только по одной причине – Чиновникам неохота лишний раз заморачиваться, пристраивая всех пятерых ее детей. Мальчишка отчаянно нуждался в помощи, и в последнее время дела у него шли не так уж и плохо. Кормак просто старался проводить с ним время. Пару раз попросил Кэмерона вымыть ему машину. За работу переплатил, зато попробовал объяснить, что мыть надо тщательно, а не пытаться стянуть ключи, чтобы потом угнать автомобиль. Кормак разговаривал с Дунканом добродушным полицейским, 99% работы которого было так или иначе связано с семейством Блейн, остальное парковка в неположенных местах. И Кормак, и Дункан старались приглядывать за пареньком и вмешиваться, если дело пахло керосином. А еще старый друг Макферсона служил в вербовочном центре британской армии. Но это, пожалуй, крайняя мера, пока задуматься о ней было рановато. Целых два года Кормак постепенно завоевывал доверие паренька, а теперь Лиса готова за пару минут разрушить все, что он возводил. Она вела себя в точности, как одна из высокомерных дамочек, которым Кормак никогда не доверял. Разозлившись, он написал то, что думал, и в конце велел ей снова ехать к Блейнам и наладить отношения с Кэмероном. Но ну, просто ужас, как разворчался!» — пожаловалась Лиса Нине, заглянув к ней в фургон на следующий день. Нина удивилась. «Кто? Кормак Макферсон?» Он приходил осматривать Джона, когда тот только родился. Под исполненным ужасом взглядом матери вертел крошечное существо так и этак, держал на весу, перевернул вниз головой, чтобы взглянуть на попку. Наконец объявил «Карапуз первый сорт». Ленокс украдкой усмехнулся. Нина так тряслась над Джоном, каждый чих воспринимала как страшную угрозу. Ленокс хорошо разбирался в скоте, конечно, его сын не теленок, и все же здоровое, бодрое, жизнеспособное существо от больного, и хилого он отличать умел. «Сама удивилась», — сердито ответила Лиса. Послание Кормака выбило ее из колеи сильнее, чем она хотела показать. Она уже думала, что они стали друзьями. Не совсем подходящее слово. Может быть, друзьями по переписке? После этого Лиса решила, что впредь в письмах будет строго придерживаться профессиональных тем. Этим пассивно-агрессивным способом девушка давала ему понять, что обижена. Кормак в аналогичной пассивно-агрессивной манере — Демонстрировал то же самое. Он вообще и не отвечал. Подобное поведение еще больше обозлило лису. Но заметив новый роман Кейт Аткинсон, девушка сразу оживилась, Нина напротянула ей книгу. Может, кормак от лондонской жизни стал нервным и дерганым? Задумчиво произнесла хозяйка фургона. Ему там нравится? Лиса задумалась. Не знаю. Как-то в голову не приходило спросить. Понятия не имею, как он там себя чувствует. «Ясно», — протянула Нина. «Может, попробуешь узнать?» хм", буркнула Лиса. «А с Кэмероном Блейном что делать?» Нина в задумчивости окинула взглядом фургон. «Сложный вопрос», — наконец произнесла она. «Я, конечно, считаю, что книги могут решить почти все проблемы, но, по-моему, это не тот случай». Вдруг Нину осенило. Хотя, почему бы не попробовать? Она подошла к полке, где стояла классика и достала над пропастью воржи. «Предлагаешь купить ему книгу?» — уточнила Лиса. «Твой издительный тон неуместен. Ему бы не подарки носить, а по уху хорошенько съездить. Только, пожалуйста, не говори, что написала об этом Кормаку». «Нет», — ответила чуть пристыженная Лиса. «Мы с ним сейчас вообще не общаемся». Лиса взяла знакомый Томик. Она и сама читала это издание с красной лошадью на обложке. «Думаешь, современный парень оценит? Книга не устарела?» Нина пожала плечами. «Селлинджер лучше кого бы то ни было умеет достучаться до ершистых подростков». «Да, пожалуй», — согласилась Лиса. «Ладно, беру. Потом заставлю Кормака возместить убытки. Вот как я ради него стараюсь». «Если Кэмерон не возьмет книгу, приноси обратно». — разрешила Нина. — А вдруг он читать не умеет? — Тогда тоже приноси. — А если ее собака сгрызет? — Мне кажется, ли, ты тянешь время? Леса подумала о том, сколько нужных дел отложила, и тревога вернулась вместе с чувством вины. — Может быть, — признала она. — Это нормально, — утешила ее Нина. Большинство людей стараются держаться от Блейнов подальше. Тянуть время перед поездкой к ним — это уже прогресс. Вечером Лисе захотелось написать Кормаку о своем великом свершении. Она вложила в книгу записку, оставила томик на почтовом ящике и, увы, позорно сбежала. Однако что-то ее удержало. Наверное, дело в том, что Кормак до сих пор не вышел на связь. А еще девушка удивила собственная реакция. «Почему я так расстраивает, что Макферсон молчит?» Ей надоело каждые несколько минут проверять электронную почту на телефоне, потому что просто надоело и все». Кормак — несносный, упрямый баран. но надо же!» — обвинил Лиссу в недопросовестности. Вот почему она на него зла. Кормак ужасно злился на Лиссу. Уж она-то должна была понимать, как уязвимы трудные подростки. Ее задача — заботиться о них и по мере сил облегчить им жизнь. Да, приятным мальчиком Кэмерона не назовешь. Но в Лондоне Кормак встречал и похуже. Наверное, это Фифа воображает, что Шотландия – очаровательное, прелестное местечко, будто сошедшее с картинки на банке песочного печенья. И виды здесь только живописные, и люди сплошь замечательные. Вот Лиса и не хочет портить эту благостную картину, а заодно собственное настроение. Но ее фантазия – ее проблема. Тут, как и в других местах, тоже есть нищета и лишения. По сравнению с большими городами, положение осложняют изолированность, недостаток ресурсов, низкие зарплаты. и плохое транспортное сообщение. Лиса должна соображать, она не имеет права отвернуться от парня просто потому, что тот не вписывается в сельскую идиллию. А теперь кормуку вдобавок не давали покоя мысли о Робби. Сегодня вечером Лондон его раздражал. Жарко, шумно, никак не уснуть. Вот бы сейчас вернуться в свой коттедж, открыть окно, почувствовать прохладный ветерок и не слышать ничего, кроме шороха. Вот черт, совсем изумовон. Кормак подскочил на кровати.